Глава семнадцатая. Облава. Как и в предыдущие несколько лет, жена и дочери полетели на рождественские праздники в Нью-Джерси к нашим родственникам. Ближе к вечеру в Сочельник я заглянул в гости к Левше и Луизе, чтобы поздравить их с наступающим. На столе у них стояла небольшая елочка. Я подарил Левше две рубашки, а он вручил мне подарочный сертификат на сто баксов в Лейтенс, магазин мужской одежды на Бродвее. На сертификате красовалась подпись «Моему хорошему другу Донни от Ливши». Затем я отправился в Бруклин и немного потусовался в моушен лаунж сони отвел меня на кухню и вручил два музыкальных центра. Он рассказал, что Кармин купил 50 таких стереосистем с рук у знакомого водителя грузовика. Серийные номера на упаковках отсутствовали. «Это тебе и Тони на Рождество. Поставьте вы себя в квартирах во Флориде». Объяснил он. Затем я откланялся под предлогом того, что меня ждет девочка в Джерси на праздничный ужин. Утром на Рождество все снова собрались в клубе. Я попил кофе, посидел с ребятами часов до трех или четырех, а потом отправился в Джерси на рождественский ужин к своей семье. Через два дня после Рождества мы с Левшой и Соней собрались в подсобке Моушн Лаундж. «Завтра утром...» начал левша. Ты поедешь в Монтичелло, в тамошнюю закусочную. Я тебе дам номерок, по которому надо позвонить и спросить Элла. Он к тебе приедет и передаст стволы. Местечко под названием Монтичелло располагалось возле горного хребта Кетскилл в паре часов езды на северо-запад от Нью-Йорка. Я пару раз бывал там на местном ипподроме. На улице стояла жуткая холодрыга Ехать пришлось медленно из-за снега и гололеда. К десяти утра я все же добрался до закусочной мисс Монтичелла. Отыскав таксофон в зале, я набрал номер, который дал мне левша, и переговорил с Эллом. Это Донни из Нью-Йорка. Буду сидеть за барной стойкой. Рост выше среднего, темные волосы и коричневая кожаная куртка. Спустя несколько минут ко мне подошел мужчина. Донни? Эл. Эл оказался грузным типом среднего роста в очках. Мы заказали кофе. Он сообщил, что родом из Нью-Йорка, но живет в Монтичелло последние пять лет. Мы пожаловались друг другу на погоду. «Так, мне пора», — я засобирался. «Пойдем, получишь подарки на Рождество». Мы вышли на парковку. Эл подвел к своему Линкольну. Я запомнил номер, чтобы потом внести его в отчет. Эл открыл багажник и достал коробку, размером и формой, похожую на обувную, которая была замотана в праздничную бумагу, и обвязана красной лентой. «Спасибо за подарочек», — кивнул я. «Осторожнее на дорогах». По пути я съехал шоссе «Полисейц» и остановился на пустой площадке возле моста Джорджа Вашингтона, где стояли телефонные будки. К счастью, Эл не стал заклеивать бумагу скотчем, а просто перевязал коробку ленточкой, поэтому я медленно и аккуратно развернул подарок. В коробке лежали четыре пистолета — Каждый в отдельном полиэтиленовом пакете. Шестизарядный револьвер «Бурго» 22-го калибра со спиленным серийным номером, автоматический «Кольт» 45-го калибра с инвентарным номером армии США, самозарядный пистолет чз производства компании «Чешско-Сброевка» 22-го или 32-го калибра и «Кольт Кобра» 38-го калибра с укороченным стволом. Я переписал все данные на листок бумаги и аккуратно упаковал подарок обратно по прежним линиям сгиба. Затем отправился в ближайшую телефонную будку, позвонил в Нью-Йорк старшему агенту Джерри Луару и поделился с ним информацией. Листок с записями после этого я разорвал и выбросил в урну. До квартиры левши я добрался к середине дня. Хозяина не было дома, но мне открыла Луиза. «У меня тут подарок для левши, он в курсе». Я положил коробку под елочку. Затем я вернулся в Бруклин и сообщил Левше, что посылка доставлена. «Отлично!» — обрадовался он. «Я выберу парочку себе, остальные возьмешь с собой во Флориду». Вечером того же дня мы собрались с небольшой компанией поболтать о насущном. Левша красочно расписывал свои успешные дела и вложения, он рассказал про Кингскорт и дал всем понять, что там рулит его ставленник, то бишь я. Затем он завел речь про Милуоки. Я вслушивался в каждое слово и внимательно наблюдал за ним. Левша поведал о том, как мы с ним стали заниматься торговыми автоматами и как в итоге организовали переговоры между Милуокей и Нью-Йорком. Он сообщил, что со стороны Нью-Йорка сделку контролировал скользкий Тони Коралла, глава семьи Лукеза. Левша ни словом не обмылвился про Тони Конте. Все указывало на то... что никто из присутствующих так ничего и не узнал про осведомителей и внедренных агентов, работавших в Милуоке. Тони Конта словно и не существовало вовсе. Проблемы в Бруклине помешали Соне приехать в корт в канун Нового года. Я тоже остался в Бруклине, чтобы провести с ним побольше времени. Я жил у него, помогал ему ухаживать за голубями. Мы резались в Кункин, в клубе или в Моушен Лаунж, Пили эспрессо в кафе «Капри» в уютном заведении, напротив, с резными белыми ставнями, в котором помещалось всего пять или шесть небольших столиков. Иногда мы ездили в Манхэттен, в маленькую Италию, чтобы побросать кости на Мод-стрит. Мой авторитет в команде ожидаемо вырос, ведь я сблизился с боссом. Я всегда находился рядом с Сонней, когда прилетал в Нью-Йорк. Парни стали чаще откровенничать о делах при мне. Когда мы с Соней ходили на крышу кормить голубей, он любил облокотиться на перила и уставиться вдаль, созерцая крыши домов квартала, в котором он провел всю свою жизнь. В такие моменты мне очень хотелось узнать, о чем же он думает. Тони Мира точил на меня зуб. Он считал, что я принадлежу ему, а не Левше, и претендовал на долю в Кингскорд. Меня, непосвященного, эти разборки не касались, но Левша по-дружески меня предупредил. Соня решил промолчать, хотя знал обо всем. Как-то раз мы выходили из стейкхауса у Питера Люгера в Бруклине. В дверях Соня встретил какого-то знакомого и задержался. Я побрел в одиночку к машине, которую мы оставили неподалеку. От ближайшего дома в мою сторону выдвинулся какой-то тип. Он подошел и остановился прямо передо мной. Поначалу я ничего не заподозрил, но потом увидел нож в его руке. Он стоял вплотную, и со стороны могло показаться, что мы обсуждаем что-то личное, но на деле он уткнул кончик ножа мне в живот. «Гони бабки, без глупостей!» В умелых руках нож страшнее пистолета, поэтому я без разговоров полез за кошельком. Тем временем Соня направился в нашу сторону. Он уже почти прошел мимо, как будто подумав, что я встретил товарища, с которым хочу переговорить наедине. но внезапно развернулся и со всего размаху рубанул ребром ладони парню пониже затылка, тот как подкошенный рухнул на тротуар. «Валим отсюда!» — заторопился Сони. «А то еще кого-нибудь найдешь на свою голову!» Спустя неделю после Нового года я вернулся в Кингскорт, чтобы помочь с подготовкой ночи в Лас-Вегасе и организовать очередную встречу Сони с Трафиканта. Левша постоянно психовал из-за того, что я взял привычку сначала советоваться с Соней, а потом уже с ним. На днях мы потеряли 2400 долларов на ставках, я сообщил об этом Сонне. Убыток сказывался и на толщине кармана левши. «Ты меня не предупредил утром», — высказывал он мне в трубку, — «и вчера не позвонил. Так сложно набрать меня, что ли?» «Я звонил, тебя на месте не было. И в клуб звонил. Он тебе не передал?» Он мне ничего не передает, только дурака и змея делает. Мы с ним на ножах, потому что я недоволен положением дел. Меня это задевает, веришь, нет? Я скоро со всеми на ножах буду. Меня все бесят. Я на мели. Я звонил и в мастерскую башмака. Он тоже не застал тебя, поэтому поговорил с Соней. И он ни словечко не сказал. Черт его дери. Ты о своей репутации не думал? Я вот весь день ломаю голову, что там у вас происходит. На следующей неделе нужно отыгрываться, кровь из носу, а то из своего кармана докладывать придется. И давайте там в этом году в себя приходите, или я своих ребят пришлю. А чего ты на меня взъелся? Что-то произошло? Не твоего ума дело, Донни. Из нас троих ты, никто. Сбоку припекай. Скажи спасибо, что я тебе вообще рассказываю о наших с ним нимтерках. Ты вот мне не звонишь, так что получай в ответ. Если так дальше пойдет, то мы с ним порвем. и вы оба на меня работать станете. Ну и ладно, я не против такого расклада. В общем, не надо со мной в прятки играть. Если что, я без бабок не останусь. И не надо меня с ним равнять, у него только бабы на уме». Левшаев правду был примерным семьянином. Сонни же любил приударить за девчонками, и это бесило Левшу. «Ты меня знаешь, — горячился он, — Если мы куда едем, я себя как нормальный мужик веду. К девкам не пристаю, мне они вообще похуй, у меня жена есть. А этот сначала со своей мадамой обжимается, а на следующий день в ту же кровать новую пизду тащит. Красавчик меня спрашивает, возьму ли я жену с собой, а я ему говорю, мол, не надо ставить мою жену в один ряд с девками черного Сони. Моя поблагородней будет. Берите своих жен, и тогда поговорим. джудита -то не растеряется, на девочка что надо. А вы этого... Не все дома, раз он со шлюхами водится. Пока левша выдавал эту тираду, у меня начала барахлить записывающая система, встроенная в трубку. Я испугался, что он меня раскусит, и сыграл на опережение. — Слышишь, что-то шипит? — Да наплевать. — Я тебя плохо слышу. — Не придумывай. Слушай сюда. Когда господин мира появился на горизонте, наш друг кинул тебя. Мне пришлось самому разбираться. И знаешь, от чего я вообще охренел? Тогда на Новый год я его поздравил, высказал наилучшие пожелания ему и его ребятам. Тут ему звонит Мира, и он взял трубку. Я бы тебя так не кинул. Если я в теме, то и ты в теме, и никакие прошмандовки нам не помешают. Все равно не понимаю, почему он не передал, что я звонил. Потому что он себя королем Артуром возомнил. От его закидонов уже всех тошнит. В любом случае, если мы облажаемся, придется у него просить денег. И он их даст. но сейчас не о том. Он от меня все скрывает. Я ему говорю, мол, веди себя по-человечески. Вот прямо так сказал и свалил. Говорю, мол, никто не понимает, что у тебя на уме. Короче, я разберусь и в пизду весь этот бред. У меня все. Передавай привет Тони. Я наконец-то достучался до Хасика, человека-трафиканты, и определился с датой ночи в Лас-Вегасе, 17 января. Мы с Россией и Шенноном, Пригласили капитана Дона Хью в Кингскорт. Росси предупредил капитана, что на ближайшую ночь в Вегасе приедут серьезные люди из Нью-Йорка и Флориды и попросил того обеспечить полную безопасность. Дона Хью заверил, что все будет в лучшем виде. Росси положил ему в карман подарочек на Рождество — 200 баксов. Левша сообщил, что не приедет на ночь в Вегасе. Он уже месяц страдал от непонятной простуды или гриппа. тот минус тринадцать, вот же блядская погода. Жаловался он в трубку. Морозит каждый день, боюсь на улицу нос показывать. Не хватало еще сильнее разболеться или вообще сдохнуть нахуй в самолете. Но вместо лечения сони отправил его в Майами, где повисли два килограмма кокаина. За два дня до мероприятия мы с Россией Шенноном встретили Сонни и Кармина в аэропорту. сони вручил Росси коричневый бумажный пакет, в котором лежали десять штук баксов. «Банк для ночи в Вегасе». «Головой», отвечаешь — отвечаешь, — предупредил он. Меня он заранее попросил взять тысячу баксов из ростовщических денег. Я протянул ему десять купюр по сто баксов. «Пойдем в торговый центр, открытку купим». «У кого-то день рождения?» «Нет, хочу купить открытку для Санта». Мы доехали до торгового центра Галфью Сквер в Нью-Порт-Ричи. Там черный выбрал открытку с наилучшими пожеланиями для друга или что-то вроде того. «То, что надо», — решил он. Обращение друг было в ходу у посвященных мафиози. Так они называли членов семьи. В конверт с открыткой Сони засунул тысячу баксов. В день мероприятия Трафиканты приехал в мотель «Таитиан» и отправился в номер Сони. Мы заранее поставили туда прослушку, но Трафикант из порога заявил — В номере ничего не обсуждаем. После встречи с Сонни сообщил нам, что обо всем договорился. Выручку с мероприятия поделят на три части. Нам, Трафиканты и команде Крупье из Майами. Он оценил открытку. Довольным тоном произнес сони В клубе было все готово. Для дополнительного антуража мы притащили древний неработающий игровой автомат, который стоял у меня в квартире. Капитан Донахью... Получил на лапу и отправил все патрульные машины в другой конец округа. Игры обслуживали шестеро крупье. Один бармен и несколько девушек-хостес. Отдельный человек приглядывал за входной дверью. Чтобы попасть на мероприятие, гости звонили в дверь, их разглядывали в глазок и пускали, если все было в порядке. Росси и Шеннон взяли на себя продажу фишек и подсчет всех денег в кладовой. «Я решил, что буду работать в зале». собирать фишки со столов и приносить их ребятам. Росси завернул 10 тысяч баксов, полученных от Сони, в праздничную бумагу, убрал в коробку и запрятал в котельной, которая примыкала к кладовой. Там же, под рождественской гирляндой, он припрятал 2 тысячи баксов от ФБР, завернутые в коричневый бумажный пакет. Еще у Росси имелся Деренджер Магнум 22-го калибра, он хранил его в сумке-кобуре. Эту сумку Он приклеил скотчем между стеной и отопительным котлом. Свой Вальтер 32-го калибра он взял с собой в чемоданчике. Ночь в Вегасе открылась в 7 вечера. Сонни и Кармин представляли Нью-Йорк. Хасик и компания представляли семью трафиканты. К полуночи мероприятие было в самом разгаре. В зале собралось около сотни игроков. В кладовую выстроилась очередь из желающих докупить фишек. Мы уже оказались в плюсе на несколько тысяч долларов, и деньги продолжали литься рекой. Ко мне в кладовку выстроилась целая очередь за фишками, когда в час пятнадцать ночи сработал сигнал тревоги. Я тут же выставил всех клиентов из кладовой, запер Росси и Шеннона внутри с деньгами и квитанциями и поспешил к выходу. Оказалось, тревогу поднял Ник, наш охранник. «Донни, там два копа снаружи!» Я посмотрел в глазок. Возле двери стояли офицеры из управления шерифа по округу Паска. У одного на рукаве виднелась сержантская нашивка. «Не открывай пока», — скомандовал я. Поводов беспокоиться не было. Мы заплатили за крышу, но я все равно прошелся по залу и убедился, что на столах лежат только фишки, никаких денег. Соня сидел за нашим круглым столиком в компании Хасика и других шишек. Я шепнул ему на ухо. «Там два офицера возле двери». Переговорю с ними, попробую все уладить. Я открыл дверь. «Добрый вечер, джентльмены. В чем дело?» «Нам сообщили о беспорядках в клубе», — процедил сержант. «Какие еще беспорядки? У нас все спокойно. Мы можем пройти внутрь?» «Я провел их в зал. Может быть, перекусите? Водички?» «Нам поступил анонимный звонок», — продолжил сержант. «Человек сообщил, что играл здесь в Блэк Джек и проиграл кучу денег». Мы не играем на деньги. У нас благотворительное мероприятие, только фишки. Проиграться тут невозможно. Сержант потребовал проводить их в кабинет администрации. Я провел копов через весь зал. Я смотрю, к вам серьезные люди заглянули. Сержант шарил глазами по сторонам. Сливки общества и Старпен Спрингс. Ну, люди любят благотворительность. Это хороший повод собраться вместе. Второй коп вошел к нам в кабинет со словами. — Я только что выиграл деньги в вашем автомате. Это азартные игры. — Вы о чем? Он пояснил, что засунул четвертак в старый автомат и получил четвертак обратно. Потом взялся рассказывать, что еще на входе, видел сквозь щель в двери, как люди внутри играют на автомате, а также в карты на деньги. — Вам показалось. Я прекрасно знал планировку клуба и понимал, что копы ничего не могли видеть с порога. — А четвертак вы засунули в неработающий автомат. Это бутафория. «А ты, значит, весь такой охуенно умный, да?» «Нет. Мы никому не мешаем, просто отдыхаем. Я не хотел показаться размазнёй перед соней но и накалять обстановку не хотелось. Что вам от нас нужно? Оставьте нас в покое». «Кто хозяин клуба?» — спросил сержант. «Не знаю». «А ты кто такой?» «Гость. Вношу свой вклад в благотворительность». «Гость. А чего такой разговорчивый? Тоже мне пресс-секретарь». Я открыл вам двери вы накинулись с расспросами. Кто-то же должен на них отвечать. — Как зовут? — дони Браско. — Макаронник. Еще наверняка, блядь, из Нью-Йорка. — Да, я из Нью-Йорка, и я итальянец. — Что вам тут? Медом намазано? Показывай документы. — При себе нет. — Номер социального страхования помнишь? — И номера нет. Я не работаю, и мне он не нужен. У вас тут нелегальное игорное заведение. Я закрываю лавочку. Сейчас оформлю ордер на обыск. Пусти к телефону. Я не разрешал вам пользоваться телефоном. Он снял трубку и набрал номер. Я поспешил к Соне. «Так, быстро выводи всех через заднюю дверь», — скомандовал он. Мы с хостес вывели гостей во двор через стеклянные двери, пока копы находились в кабинете. Соня вернулся за круглый столик мрачнее тучи. — Ёбаный Росси, он же сказал, что заплатил копам. — Да, это так, Соня. Я там было все видел. Он дал бабок человеку от шерифа, и тот пообещал, что проблем не будет. — Тащи этого долбоюба сюда. Я постучал в дверь кладовой и позвал Тони с Эдди. Росси подошел к столику, сел перед черным и начал извиняться. — Заткни, ебало! — оборвал его Сони. — Ты меня охуенно подставил перед стариком и его людьми. Перед людьми из Майами. Ты обычный пиздобол, который сначала обещает, а потом кидает. Своими руками придушил бы тебя нахуй, еще лучше полоснул бы прямо по горлу. Росси начал закипать. Я вступился. Тони, тихо, остынь, я поговорю с Соней. Я повернулся к Черному. Он правда не виноват в этом? Соня кинул на меня взгляд полной злости. У тебя еще хватает совести защищать этого мудилу? Он отвечал за безопасность. Если копы нас взъебут, мы его на фарш пустим. Короче, я еду в Бруклин. Подумаю, еще раз стоит ли оно того. Тони, советую побыстрее вернуть десять штук, блядь, которые я тебе дал. Подошел сержант. А куда все делись? Не знаю. Наверное, по домам разошлись. Поздно уже. И ни у кого из вас нет документов? Макаронникам не нужны паспорта, что ли? Второй коп... задержал Шеннона у входной двери. Прибыло подкрепление. Мы нарвались на полноценную полицейскую облаву. «Ну, тогда поехали в участок. Вы задержаны?» заявил сержант. «Это еще за что?» спросил Росси. «Для установления личности. Мы находимся на частной территории. Ха, еще один философ из Нью-Йорка. Короче, надевая на них браслеты», бросил сержант своему напарнику. Мы, наверное, документ у меня на квартире оставили. Я попробовал выкрутиться. Втроем забегали днем спешно, вот и оставили. Меня, Шеннона и Росси повезли в наручниках в мою квартиру. Копы поднялись вместе с нами. Мы вели себя нагло, как и подобает плохим парням, которыми мы прикидывались. Но надо сказать, что копы это заслужили. Росси и Шеннон сидели на диване, пока я обшаривал спальню. оо значит потеряли в другом месте не вебенных бандюков и себя строите ну ну значит в тюрьму пойдете там бандитам самое место на часах было полтрего ночи копы отвезли нас обратно в кинг корт сони до сих пор сидел за круглым столиком он напоминал дымящийся вулкан который вот вот взорвется этого тоже покуйте скомандовал коп. — ну что Покажем нью-йоркским итальяшкам, как у нас тут с такими поступают. И они заковали Сони в наручники. Я страшно жалел, что не мог осадить этих копов, которые вели себя крайне непрофессионально, задевали нас и всячески оскорбляли. Росси и Шеннон раньше служили в полиции, они тоже пребывали в шоке от такого беспредела. Азартные игры в Kingscord действительно были вне закона. Копы сработали, как полагается. но наша операция по внедрению висела на волоске из-за откровенной провокации со стороны пары взорвавшихся полицейских. А что, если Соня психанет и полезет за стволом, не выдержав оскорблений? Нас четверых вывели наружу. Картина маслом, три агента ФБР и капитан мафии, все в наручниках. Соня наклонился ко мне. «Где твои документы?» «В багажнике тачки». Доставай, или нас всех закроют. Нам нужен хоть кто-то на воле, чтобы внести залог. На парковке я обратился к копам. Так, я вспомнил, где мои документы. Я их в багажнике тачки оставил, чтобы никто не спер. Шеннон присоединился. А мои в бардачке я тоже вспомнил. Коп снял с меня наручники и разрешил открыть багажник. — У вас остался последний шанс, — пригрозил он. Мы с Шенноном предъявили наши водительские удостоверения и получили вольную. Соня ждал на заднем сиденье полицейской машины, его руки были скованы за спиной. Он прошипел через открытое окно. «Донни!» Я подошел к нему. Копы что-то обсуждали с другой стороны машины. «У меня нож в кармане. Вытащи, а то меня заношение закроют». Я протянул руку через окно, достал из кармана его куртки длинный складной нож и спрятал в свой карман. «Эй!» — заорал один из копов. Я в ужасе застыл. Что, если он принял нож за ствол или подумал, что я пытаюсь освободить Сони? — Отошел от тачки! Хочешь снова в наручники? Я устрою! — Нет, сэр. Я сел в машину Росси и отправился за патрульными в ньюпорт порт где располагалось главное управление шерифа по округу Паска. Они заперли Сони и Росси в тесной камере, первого за сопротивление аресту, второго — за организацию нелегальных азартных игр. Я спросил у офицера о стоимости залога. За Sony полагалось тысячи баксов, за Росси — пять тысяч. В четыре утра было рановато искать надежного поручителя под залог, который помог бы сохранить наши реальные личности в тайне. Мы с Эдди бросились в Таитиан, к Кармину. Я рассказал Кармину о произошедшем, на что он ответил. дони у меня на кармане только штука». Мы вернулись в управление шерифа. Офицеры фотографировали Сони и снимали отпечатки его пальцев. «Тони», — начал я, — «у нас денег только на одного, и этот один не ты». Шеннон невольно рассмеялся. Меня тоже разобрал смех. Тони было не смешно. Копы оформили Тони, после чего мы внесли залог за Сони. «До завтра», — я попрощался с Тони. При обыске в управлении у Сони нашли водительское удостоверение, на котором значились его настоящие имя и фамилия, но местные копы так и не поняли кто перед ними сони представился как камевый жор частный предприниматель по пути в отель сони рвал и металл я всеми силами старался отвести угрозу от Росси. вчера старик разрешил нам орудовать во всем округе паска и мы тут же вляпались в такую поебень я за душу нахуй этого тони сони все было железно кто то стуканул — Ищите крысу. Мы заплатим за информацию, а стукача на куски порежем. Будем искать. Сони с Кармином улетели ближайшим рейсом в Нью-Йорк. Мы нашли нужного поручителя под залог и вытащили Россию из участка. Потом мы отправились в Кингскорт. Ищейки шерифа перевернули клуб вверх дном. Пропали все деньги. Десять тысяч баксов Сони, две штуки бюджетных денег и около восьми тысяч выручки. Они нашли и забрали стволы Росси, вытряхнули ящики стола, разорвали все коробки, раскидали обрывки подарочной бумаги по полу, в общем, устроили настоящий погром. Они даже забрали мой древний игровой автомат. Росси пребывал в скверном расположении духа после ночи, проведенной в каталажке, но разгромленный клуб добил его окончательно. «Отыщу я того ебаната сержанта, и все зубы ему повыбиваю», Я их блядское управление с землей бы сравнял. Мы все кипели от ярости. Нам не раз приходилось проводить обыски, и мы точно знали, что в ордерах не бывает указаний устроить такой погром на месте обыска. У нас увели 20 тысяч баксов, из которых половина принадлежала семье Банана. Мы опозорили Сонни, и теперь он объявил охоту за предполагаемым стукачом. Ко всем этим проблемам... Добавились копы, которые могли похоронить всю нашу операцию и раскрыть наши настоящие личности. Надо было срочно выяснить, кто наслал на клуб полицейскую облаву. Мы понимали, что история копов про анонимного заявителя — сказка. В ту ночь никто из гостей не проигрывал в «Блэк Джак» и не поднимал шум. Но кто-то ведь настучал. Мы сузили круг поисков. Росси утверждал, что облаву организовал владелец соседнего клуба, который был крайне недоволен появлением конкурентов и уже несколько раз наезжал на нас. Но что с того? Мы все равно не могли рассказать об этом Сонне. Он должен был оставаться в невидении. На следующий день я позвонил Сонне и поделился обнадеживающими новостями. Обыск признали незаконным, поэтому предъявленные нам обвинения могли переквалифицировать или снять полностью. Прокурор обещал определиться через пару дней. «Тони...» «Ты должен мне десять штук. Ты ему напомни», — ответил сони — «и мне по барабану, откуда он возьмет бабки». Черный планировал отдать залоговую тысячу кармину и вернуть свое водительское удостоверение. Он спросил меня, «Ты выяснил, с чего вообще эта облава началась?» «Похоже, нам просто не повезло. Я рассказал, что капитан Донахью до полуночи находился на смене и контролировал ситуацию Потом кто-то из гостей проигрался в «Блэк Джек», вспылил, дошел до ближайшей телефонной будки и маякнул копом. Я решил, что проще всего будет скормить ему сказку, придуманную самими копами. Было бы здорово, если бы этот Донахью сдал нам типа, который им позвонил. работая над этим. Тони вчера два часа с ним на телефоне висел. На телефоне? Он ебанулся? А что, если это все ваш капитан подстроил и прослушку повесил? Запись голоса понадежней Пальчиков будет. Пусть Тони с ним лично встретится. Совсем отупили уже. Сделаем. К нам кто-то в разговор влез? Я их слышу. Мой микрофон начал фонить. Да это связь плохая. Я все никак не могу проводку поменять. Сонни не разговаривал с Росси почти месяц. И все это время я каждый день выслушивал от Левши едкие комментарии о том, как я лыжанул и не уследил за Росси, который обосрался еще сильнее. — Да выбиты из него эти ебаные бабки, — говорил он мне. — Напомни этому мудаку Тони, что без нас он пустое место. И хватит твердить, что Тони не виноват. Меня слушай, а не его. Наконец соня устал ждать и приказал вытащить нужную сумму из ростовщической кассы и доставить ему. Мы с Росси полетели в Нью-Йорк, У каждого в кармане лежало по половине этих денег. сони с красавчиком встретили нас в аэропорту Кеннеди и забрали десять штук. «Так», — начал сони — «давайте-ка налаживайте контакты по кокаину и героину, особенно по Геручу. У меня в Нью-Йорке появились точки сбыта. И еще. Я купил аппарат для производства метакванола, поэтому найдите мне поставщиков ингредиентов». Спустя некоторое время... Сони сняли все обвинения, а вот Росси вызвали в суд. Нам пришлось откладывать слушание несколько раз, пока шла операция. Один из завсегдатей в Кингскорт свел нас с неким доктором из Тарпан-Спрингс. Этот доктор сообщил Росси, что у него есть друзья в мафии. Слово за слово, Росси выяснил, что доктор занимается наркотой и даже был когда-то арестован за это дело. Оказалось, что у него имеются выходы, на какого-то бывшего агента ФБР, который держал 16 килограммов конфискованного героина общей стоимостью под миллион долларов. Товар хранился в Уичито, канзасском городке, откуда доктор недавно вернулся. Он предложил посредничество и посетовал, что не захватил с собой образец. Я рассказал Левше и Соне про новый контакт, и они потребовали достать образец. Док согласился привезти товар на пробу во Флориду. Мы назначили место и время встречи. Я полетел к Левше в Майами. Мы планировали, что Росси заберет образец у доктора и привезет его нам, чтобы Левша мог передать товар на анализ какому-то местному спецу. Соня оставался в Нью-Йорке и держал потенциального покупателя на низком старте. Мы с Левшой сняли номер в Давиле и принялись ждать. Я названивал Росси и спрашивал, не появился ли доктор. Левша, в свою очередь, звонил Сонни и докладывал, что док еще не появлялся. Мы не выходили из номера, чтобы не пропустить звонок от Росси. Происходящее напоминало подготовку к переговорам с криминальными боссами в Милуоке. Мы заказывали еду и напитки в номер или по очереди выбегали за бутербродами в кафетерий напротив. Мы держали связь каждые два часа. Доктор все не появлялся. Спустя три дня мы сдались. Я отправился в Холиды, левша полетел в Нью-Йорк. Мы наседали на доктора несколько недель кряду но он постоянно рассказывал про какие-то проблемы с доставкой образца до Флориды. — Он нас всех залохов держит? — психовал левша. — Меня тут все дергают. Давайте с него возьмем за ожидание. Я кучу бабла потратила за него. Припугните вы его уже. Возьмите за горло. Бить не надо, просто прижмите к стенке. Мы втроем с Росси и Шенноном пораскинули мозгами, собрав воедино весь свой жизненный опыт. Росси первый раскусил в чем дело. Это подстава. Кто-то хочет, чтобы мы запачкались героином. Откуда у дока доступ к такому количеству наркоты? У него героина не больше, чем у жителей Луны. Мы согласились с такими выводами Росси. Другие варианты не просматривались. Доктора уже привлекали за наркоту. Кто-то взял его в оборот и использует как наживку. Это могли устроить федеральные копы, полиция штата или управление по борьбе с наркотиками. Может быть, нас пытались подставить другие мафиози, либо мы нарвались на новичков, которые не знали, как правильно провести сделку. Оставалось только гадать. Мы были уверены только в одном — доктор висел у кого-то на крючке и боялся сделать лишний шаг. Росси все же решил довести дело до конца и выбить у доктора образец. все равно никто не сможет взять нас поличным Он позвонил доктору и заявил, что у того есть 24 часа. Док нарисовался тем же вечером. Он приехал в клуб в 9 вечера, весь на нервах, и сообщил Роси, что закинул образец в кусты возле входной двери. Пока доктор выпивал за стойкой бара, Шеннон выскользнул наружу. «На дворе было темно, хоть глаз выколи. Это было нам только на руку». Нащупав пакетик, он схватил его и притащил в кабинет. На следующий день мы отправили образец на анализ. В пакетике оказался обычный тальк. Доктор в истерике клялся, что ничего об этом не знал. Мы сделали вид, что, поверили, другого выхода у нас не было. Настоящие мафиози убили бы его тут же, или, по крайней мере, переломали бы все кости. Но мы, оставаясь агентами, были здесь бессильны. Оставалось лишь ответить. Если еще раз захочешь пошутить, выбирай парней попроще. Нам так и не удалось выяснить, кто пытался подставить нас через доктора. В том, что это ловушка, сомнений больше не было. Слишком уж мы примелькались в криминальных кругах. Если этот спектакль выдумали правоохранительные органы, то они чуть не сорвали нам операцию. Нас могли подставить и конкурирующие мафиози, пытающиеся вытолкнуть нас со своей территории. Агент под оперативным именем Чарли Сака, мы называли его Чарли Цепи, поскольку он носил на себе целые гирлянды из золотых цепей, раскручивал дело о коррупции и нелегальных азартных играх, в которых был замешан шериф одного городка возле Чарльстона, что в Южной Каролине. Чарли умудрился открыть там собственный горный зал. Вскоре к нему потянулись представители греческой общины из Тарпен Спрингс и по совместительству завсегдатые Кингскорд, поэтому он решил привлечь к операции Росси. Мы с Росси и Шенноном несколько раз навестили Чарли Цепи в Чарлстоне, оставаясь в своих образах. Росси познакомился с греком по имени Фламос. Тот утверждал, что может достать любую наркоту в любом количестве. Себя он считал выходцем из Гарлема, имеющим связи среди верхушки мафии. «Ну, коли так, за базар придется отвечать», — осадил его Росси. «Мои люди из Нью-Йорка могут с этим не согласиться». Фламаса это не смутило. Он продолжал хвастаться связями. Росси подключил меня к переговорам, как своего человека из Нью-Йорка. Чарли снял квартиру прямо возле пляжа в жилом комплексе Beach and Racket Club на Isle of Palms. Мы с Тонией остановились в том же комплексе. Чарли пригласил Фламаса навстречу. Мы с Росси валялись на песке, когда к нам подошел фламос одетый совсем не по пляжному. Росси представил меня как своего друга Донни из Нью-Йорка. — Донни интересуется, что ты можешь достать. — Да что угодно, — заявил Фламос. — А Герыч? — спросил я. — Есть прямой поставщик из Катманду, — кивнул он. — Но нужен аванс, чтобы туда смотаться. — Пятнадцать штук вперед, и я в деле. — Какой еще нахуй Катманду? Я что, по-твоему, похож на дебила? Фламос оскорбился. — Я вообще тебя впервые вижу? Ты точно свой? Я тоже из Нью-Йорка. Знаю проверенных людей оттуда. Ну вот и спроси у своих проверенных людей про дони Донни, Смалбери-Стрит, друга Левши. Если они про нас не слышали, значит, твои друзья — говно, не авторитеты. Фламос повернулся к Росси. Я передумал. Твой дружок слишком дерзкий. Эй, ты! — окликнул я его. Назад сдал? Ты же минуту назад пиздел, что можешь любую наркоту на планете достать. дайте мне два дня». На этом он ушел. На следующий день Фламос отыскал нас и сразу кинулся ко мне, виляя хвостом. «Донни, извини, если обидел. Я поспрашивал у друзей из гарлима про Донни и Левшу с Малбери-стрит. Они тут же объяснили, что Левша очень уважаемый человек, и про тебя слышали, что ты с ним на короткой ноге. Господи, Донни, я и подумать не мог, что ты под банана ходишь. Давай без имен, так не принято. И ближе к делу». — Дурь, достанешь? — Героин? — Да, но придется лететь в Катманду. Забудем про пятнадцать штук, мне хватит пятерки на перелет. — Давай пока забудем про пятерку и забудем про твою Катманду. Что-нибудь на завтра сможешь достать? — На завтра есть гашиш. У меня качественный, по семьдесят пять штук за кило. Моя доля двадцать пять. — Лады, тащи. — Погоди, надо же все обговорить, чтобы по-честному было. Тут встрял Росси. — А что тут обговаривать? Привезешь товар к нам на склад, наш человек его проверит, потом придешь за деньгами. — Все по-честному, — кивнул я. Когда Фламос ушел, Росси сказал мне. — Черт ему лысого, а не двадцать пять штук. Отожмем у него товар на складе. Дадим пятерку, чтобы не ныл. Фламос притащил товар к нам на склад. Чарли Цепи принял горшиш, проверил его и дал сигнал, что все в порядке, дурь хорошая. Росси выдал Фламосу деньги. Фламос пересчитал и нахмурился. «Эй, тут только пять штук!» «В самый раз!» — кивнул я. «Забирай и вали. Дурь мы оставляем себе». «Чувак, зря ты так! Моим ребятам это не понравится?» «Ну так и пиздуй к своим ребятам в Гарлем! поплачься им! Они пойдут за разъяснениями к левше. Левша скажет, что мы отвалили тебе 25 а ты закрысил двадцатку. Кому они поверят?» Так мы убрали из продажи партию гашиша стоимостью 75 тысяч баксов всего за 5 тысяч бюджетных денег, заодно укрепив свою репутацию настоящих мафиози. Левша присмотрел в Майами какой-то клуб и позвал меня, чтобы вместе оценить перспективы. Клуб располагался в отеле «Сахара» рядом с Тандербердом. Он продавался всего за 15 штук, поэтому Сони дал добро на покупку. — Все правильные парни из Нью-Йорка зависают в Тандерберде. Левша выглядел очень воодушевленным. — Значит, и нам перепадут гости. Сначала пригласим знакомых ребят вроде Джо Пума и других бывших нью-йоркцев, а там и остальные потянутся. Найди хорошего топера. Мы с Левшой провели некоторое время в баре этого заведения и сошлись во мнении, что место выглядит весьма недурно. Левша с Соней продолжали цапаться между собой, и я понимал, что в семье Банана не все гладко. Спросить напрямую я не мог, поэтому приходилось вслушиваться в каждое их слово. Лишняя информация делу не повредит, да и в живых хотелось бы остаться. Когда мы осматривали бар, Левша поделился кое-какими новостями. В Нью-Йорке было заседание комиссии. Теперь Салиев, Уруджия — главный босс, пока Расти нары шлифуют. сальваторы фруктовый салли фарудджи раньше был обычным капитаном когда расти выпустят соли отдаст ему трон объяснил левша сони теперь главный капитан у каждой семьи есть такое как только расти выйдет сони будут пробовать на должность консьельере вот это да консьельере выбирает вся семья его не назначают как капитанов и еще один момент Комиссия объявила перемирие внутри семьи, пока Расти в тюряге. Вот так запросто? Левша криво усмехнулся. Шутка в том, что Соня силен только из-за своих связей с Расти. Операция «Обскам» наконец получила широкую огласку. Начались громкие аресты, детали расследования попали в газеты. Я был слишком занят, пытаясь выведать расстановку сил в семье Банана, поэтому сначала не обратил на это внимания. В тот момент мы торчали с Левшой и еще несколькими мафиози в Майами. Как-то раз под утро, после очередного выезжа по заведениям, мы решили перекусить в ресторанчике нейтон Я уже хотел было сесть с парнями за столик, как Левша схватил меня под руку. «Пойдем-ка потолкуем подальше от всех. Есть дело». Мы усели за столиком в дальнем углу. дони ты что-нибудь знаешь про яхту, на которой мы тогда катались?» Я начал что-то отвечать, но вдруг понял, к чему он клонит. В этот же момент левша вытащил сложенную вдвое страничку из журнала «Тайм», расправил ее и шлепнул на стол. «Узнаешь эту лодку?» Я был ошеломлен. Передо мной оказался отрывок из репортажа про операцию «Опскам». Отрывок сопровождался историей о том, как федералы использовали в операции яхту «Левая рука» и фотографии той самой яхты, на которой мы развлекались. Я понимал, что от моего ответа зависит моя жизнь. — Да брось ты, это же не та яхта, левша. — Не еби мне мозги, Донни. Нашел, кому рассказывать про яхты. Мы катались на яхте федералов. И шикарно провели время, я тебе скажу. Вышли сухими из воды. — Ты о чем? Тот уебок, который нам подогнал яхту, подставил кучу конгрессменов и сенаторов. Он наверняка и под нас копал. В итоге эти все знайки со степенями и званиями пошли под суд, а мы с тобой на его удочку не клюнули, хотя далеко не академики. Еще и охуенную вечеринку на этой яхте закатили. — Ну, знаешь. — Сам посуди. Нас прихватили? — Нет. Мы сидим с тобой в Майами, дружище. Мы обставили федералов. — Не знаю, Донни. — протянул левша. Он качал головой, разглядывая фотографию яхты. — Ну его нахуй такие прогулки. «Затащил нас на яхту федералов, блядь!» Левша позвонил мне на домашний. Тони мира все никак не мог успокоиться. Он даже ходил к главе семьи, чтобы отвоевать меня обратно в свою команду. на Навстречу он заявил, что я работал на него с самого начала, еще в клубе «Сесиль», поэтому я принадлежу ему. «Сегодня днем будет сходка. Меня и сони вызывают на Прин-Стрит. Нам придется разобраться с этим вопросом раз и навсегда». На прошлой неделе, между прочим, босс решил одно дело в пользу Миры, когда тот запросил пять штук баксов в неделю от Марка. По адресу «Принц-стрит-20» располагался клуб Стива каноны Марка назывался «Ресторанчик» в центре города, в котором раньше часто заседал Голланды. «Левша, я не стану работать на Миру, а это не тебе решать».